встретились день был солнечный легкую голубизну неба подчеркивали длинные белые облака прорезая эти белые облака носились черные ласточки В безбрежную высоту уплывал медленный перезвон колоколов совсем другой звук думала аня прислушиваясь к перезвону какой то игрушечный невзаправдошний не как у нас. Словно музыкальный ларец. Люди такие же, как у нас, и лицом похожи, только в шляпах, а у женщин вязаные чулки и юбки широкие в складочку. А вот колокола совсем другие. Когда большие двери костела, окованные металлическими, буро-проржавелыми языками, чуть приоткрывались, пропуская людей, да они доносили стугие, величавые звуки органа. Какая красивая музыка, думала Аня каждый раз, когда до нее доносились звуки органа. Когда кончится война, обязательно пойду в консерваторию слушать орган. Говорят, в Москве самый большой орган, а я раньше смеялась. Что хорошего в этой тягучке, дуреха? Музыку вообще можно понять лишь после того, когда переживешь что-то большое, очень твое, главное. Горе ли счастье? Только тогда тебе будет дано понять серьезную музыку, а не утомленное солнце нежно с морем прощалось. Когда весело, тогда надо, чтобы был джаз-оркестр, вроде Утесовского. А если страшно и сил нет, тогда пусть будет орган. Делаешься маленькой-маленькой, и страх тоже становится маленьким, как и ты сама. Аня стояла под навесом магазинчика. Длинный навес, сделанный в форме козырька, прятал ее от солнца, и, кроме того, она могла наблюдать за площадью так, что ее почти не было видно, а ей было видно все. Она пришла сюда к девяти часам, за час до того времени, как было условлено. Аня знала, что следует заранее прийти на место встречи. Час даст возможность свыкнуться с обстановкой, час поможет ей заметить подозрительное. Час поможет спокойно подготовиться к той минуте, когда она подойдет к молодому мужчине в немецкой военной поношенной форме без погон и спросит его, простите, пожалуйста, вы здесь старушку с двумя мешками не видели? Аня определила для себя, что она не выйдет к человеку в форме, если увидит двоих или троих людей, которые, возможно, будут прогуливаться в разных концах площади или сидеть на телегах перед костелом. Гестаповцы, она прекрасно понимала, могут быть спрятаны и в костеле, и в домах окружающих площадь, и, наконец, они могут сидеть в машинах где-нибудь неподалеку и только дожидаться условного сигнала, чтобы взять ее и муху, как только они увидятся. Аня все это понимала, но ей казалось, что следует подстраховаться хотя бы в пределах тех возможностей, которые она имеет, и в пределах того опыта которые у нее есть. Она не могла ей предположить, что Муха может быть перевербован, и что навстречу к ней он придет один и поведет ее на хорошую квартиру и поможет откопать и принести сюда рацию, и все это не по своему разумению, а по плану, заранее разработанному полковником Абвера Бергом. Без четверти десять Аня увидела молодого парня в кожаной расстегнутой куртке. Он шел по площади, как гуляка, заломив кепку на затылок, в руке букет полевых цветов. Ноги обуты в щегольские краги, в таких щеголял в Красноярске Ленька Дубинин, инструктор автоклуба Осовиахима. Он их по случаю купил в комиссионном магазине, когда ездил на слет Осовиахимовцев в Ленинград. Парень двигался медленно, лениво поглядывал по сторонам. До середины площади он не дошел, свернул в маленькую улочку, в ту самую, через которую пришла в рыбный Аня. Там парикмахерская, кафе и два магазинчика, вспомнила Аня. Машине там негде стоять, потому что посередине большая лужа, видимо, очень вязкая, а выезд на проселок, который ведет к шоссе, слишком крутой. И потом, что это я запсиховала, я подожду двоих или троих гуляк, тогда надо будет думать. Парень, однако, появился снова. Он несколько раз уходил с площади, снова появлялся, возле ворот костела поворачивался и быстро скрывался в переулке. Аня подождала до десяти. Потом вышла из-под козырька и неторопливо пошла в переулок следом за парнем. Возле парикмахерской он постоял минуту, повернулся и двинулся навстречу Ане к площади. Когда открылась дверь парикмахерской, и оттуда вышел мужчина в потрепанной немецкой форме без погон, парень, словно бы увидев это затылком, остановился и начал потуже застегивать краги. Он застегивал краги до тех пор, пока человек в немецкой форме не прошел мимо него на площадь. За ним следят, решила Аня. Если это муха, за ним слежка. Что делать? Если я подойду к нему, значит, нас поведут двоих. Через пять минут к парню в крагах подъехал на велосипеде мальчишка в коротких штанах и в майке без рукавки. Они поздоровались. Мальчишка слез с седла, парень в крагах посадил его на багажник. «У нас на раме ездят», — успела мелькнуть у Ани, — и они уехали с площади. «А я-то с ума сходила», — сказала себе Аня. «Вот сумасшедшая». Она не обратила внимания на девушку, которая вышла на площадь с той улицы, куда только-только укатил на велосипеде парень в крагах с мальчиком на багажнике. И тут к костелу подошел Муха. Она его сразу узнала. — Простите, — сказала Аня и откашлялась, потому что у нее запершило в горле. — Вы тут старушку с двумя мешками не видели? — Что? — удивился Муха. — Не видел я никакой старушки. Аня несколько мгновений смотрела ему в глаза, а потом повернулась и пошла через площадь к костелу. Он решил не идти со мной на контакт. Почему он должен идти на контакт со мной, когда он ждет резидента в синем костюме? Что же делать, а? Объяснять ему. А вдруг это не он? Он, наверняка он. Он ответил мне по-русски. Дурак. Зачем он отвечал мне по-русски, если не хочет засветиться? «Машинально? Разве ж так можно?» «Пани!» — вдруг крикнул парень у нее за спиной. «Постойте, пани!» Он подбежал к ней, запыхавшись. Лицо его было бледно. Губы, Аня очень четко увидела это, пересохли и потрескались, сделались чешуйчатыми, как у мальчишек, после первых заморозков, когда они сосут сосульки. «По-моему, она недавно уехала с попутной машины», — сказал Муха. Уехала та старуха, с попутной машиной уехала. Они быстро пошли вперед, он на полшага перед ней, заглядывая ей в лицо. Он прямо-таки впился глазами в ее лицо, а она, торопясь, шагала за ним. Ей казалось, что он так жадно смотрит на нее потому, что она оттуда, с большой земли, и поэтому она улыбнулась ему. А он так жадно смотрел на нее потому, что она была хороша очень хороша и он силился представить себе что станет с этим лицом когда она очутится там где должна будет очутиться вскоре аня оглянулась с трудом оторвавшись от его воспаленных глаз с покрасневшими белками улица была пуста шла девушка совсем еще молоденькая на нее аня не обратила внимания она не могла себе представить что от этой молоденькой девушки будет зависеть ее жизнь В эти ближайшие часы и дни. Муха привел ее в маленький домик на окраине Рыбны. В домике было две комнаты. В одной с небольшим окном, выходившим на улицу, жила глухая старуха, а в большой комнате с тремя окнами, заросшими плющом и диким виноградом, было прибрано и пусто, как после покойника. Здесь будешь жить, сказал муха. Кроватка видишь какая? С пружинами. Спи как дома. Отдохнешь или поговорим? — Где остальные? — Аня присела на край кровати и сказала. — Знаешь, я полчаса полежу, а то пока тебя ждала, совсем выдохлась. Она сбросила туфли и подтянула к голове подушку. Тело ее стало тяжелым и словно бы чужим. Аня увидела со стороны свое тело, и ей стало вдруг беспричинно и пронзительно жаль себя. — Ничего, — подумала она, — это бабья, это можно перебороть. В первый раз тоже так было главное, я его встретила. Двое, не одна, теперь все в порядке. С этим она и уснула. Муха сидел возле окна, смотрел на спящую девушку, на ее сильные ноги, на красивое и спокойное во сне лицо, на грудь, видневшуюся в вырезе кофточки. Он смотрел на человека, обреченного им, и тихонько похрустывал пальцами, каждым в отдельности. Начало первой, потом второй фалангой, а потом двумя фалангами вместе. Муха сидел недвижно, как изваянный. Он должен был сидеть здесь до тех пор, пока девушка не проснется и не скажет ему, где рация и шифры. Потом они привезут все это сюда, и он будет поставлять ей дезинформацию, а она начнет передавать дезинформацию в центр, Бородину. А потом надо будет найти руководителя группы, который выброшен вместе с ней, и сделать так, чтобы он встретился с Бергом. Именно в тот миг, когда его можно будет взять с поличным. Что дальше будет, это уже муху не волновало. Они после отправят его в тыл, в Германию, подальше от войны, от ужаса и крови. Хватит с него, хватит с него того, что он видел». Хватит с него бессонницы, страха и надежд, которым не суждено сбыться. Там у него ничего не может быть, ничего, кроме того, что было в коммунальной квартире. Здесь у него будет маленькая автомастерская, коттедж, где не пахнет керосинками и щами, и машина марки ДКВ. Больше ему ничего не надо, ничего. Он все время чувствовал у себя на затылке чужие глаза с того часа, как выбросился сюда. Он больше не мог так, не выдерживали нервы. Все это ему предложил Берг, маленькое, но его. И он согласился. Согласился, потому что не мог поступить иначе, сдавали нервы. Хватит с него, хватит.